Но ради процветания кабанов многое можно было бы вытерпеть, другое дело ворона. Эта птица, заклейменная в известной басне, как очень глупая, сыр лиси отдала, на деле показала себя умнее лисы. По андатр изучила, знает, когда их можно взять и нападает часто целой шайкой. Звероводы андатровых хозяйств жалуются еще на дворняк, которым не сидится на цепи. Эти преследуют андатр даже в воде. Что касается отношений андатры с другими соседями, то тут обстоятельства складываются явно в пользу новоселов. Для рыбы она полезна, обогащает воду кислородом, делая во льду отдушины, производит бесплатную и добросовестную расчистку зарастающего дна, уничтожает жуков-плавумцов, губителей мелкой рыбы. Новоселы явно понравились полевкам и мышам, которые часто поселяются в стенках хаток. Иной раз даже серый гусь вьет гнездо на крыше андатрового домика. Очень удобно. И видно далеко, и вода рядом. Кое-кого андатра потеснила. Во-первых, водяную крысу. Ну, и как говорится, так и надо. Во-вторых, выхухоль. Отдельное наблюдение говорят, андатры нападают на выхухолей, гонят от водоемов. Если так, это Плохо. Пришла очередь рассказать о другом нашем новоселе, о нутрии. На этого грозуна в нашем климате несчастье валится куда чаще, чем на андатру. Он даже имя свое потерял. Испанские конкистадоры, когда принялись знакомиться с легко доставшимся им призом Южной Америкой, увидели в болотах, в тихих заводях рек зверя, который плавал. Этого оказалось достаточно, чтобы завоеватели сказали «нутрия», то есть выдра. Потом, когда пришло время дать ей имя на иных европейских языках, не нашли ничего лучшего, как «бобровая крыса» или даже «болотный бобр». А в пушной торговле нутрию называли также и обезьяны. Но нутрия... Ни бобр, ни выдра, и тем более не обезьяна. Она сама по себе родом из Аргентины и Чили, из подотряда шиншил, огути, морских свинок и других южноамериканских грызунов. весу в ней полпуда, длиной она сантиметров шестьдесят, хвост у нее круглый, с чешуйчатой кожей и немного волосатый на задних лапах перепонки. В 1922 году нутри стали разводить на фермах Южной Америки, позднее в США, СССР и Западной Европе. Тысячи ферм продолжают разводить этих грузунов, выведенные уже расы белых и кремовых нутрий. На воле более или менее удачно удалось акклиматизировать нутрий только в СССР и США. В 1930 году нутрии, как и Андатри, предложили освоиться на широких просторах нашей страны. Но хотя за 50 лет нутрии в нашей стране стало около 200 тысяч, большинство из них живет на так называемом полувольном разведении. Лето проводят в водоемах, а к зиме многих из них забивают, а лучших производителей держат до весны в клетках. Почему андатру сейчас можно встретить где угодно, а нутрия, хотя их не раз выпускали в Средней Азии и за Кавказе, прижилась не всюду. Для нее губительны морозные зимы и лед на водоемах. Неуспех акклиматизации нутрия объясняется, по-видимому, и кое-какими ее повадками. Норы, если берег крутой, она вырыт, но неуютные, ни травы, ни шерсти, не настелет, так на сырой земле и лежит. И выход в нору не под водой, как у бобров и андатры, а на дни. Большая дыра видна всякому любопытному, и никому не возбраняется сунуть в нее свой нос или палку. Но и такую нору нутрия роет нечасто. Она предпочитает гнездо. Согнет тонкий кустарник рогоз или тростник так, чтобы получилась более или менее крепкая подушка, натаскает листьев и лоток, на котором спит нутрия, готов. Тут под дождем и на ветру до трех раз в год рожает от одного до десяти детенышей. К пяти месяцам они уже взрослые». Пираты и всё тут. На родине внутри по соседству с ней живет ихтиомис, рыбоядная водяная крыса. Она плавает и ныряет, нор почти не роет, а прячется под камнями, в расщелинах скал, ловит рыбу, травкой и сочным корешком соблазняется нечасто. И в низинных болотах, и в горных стремительных реках умудряется охотиться за рыбой. В Андах, на высоте около трех тысяч метров, в бурных водах, где течение до сорока километров в час... Плавает и хватает быстрых и немаленьких с ладонь рыбок, а сама невелика. Из семи видов, проживающих на южноамериканском континенте, крупнейшая с крысу. С пиратствующим грызуном Евразии мы с вами познакомились давно, еще в детстве. В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса. «Это кто такой?» — закричала она. «А паспорт у тебя есть? Давай сейчас же паспорт!» Но оловянный солдатик молчал и крепко сжимал ружье. Ганс Христиан Андерсон. Водяная крыса, а точнее полевка, немного крупнее ихтиомиса. Длина тела до 25 сантиметров. Но если... Ихтиомис — специалист узкий, то водяная полевка — универсал. В воде она ловит мелкую рыбу, моллюсков, насекомых, раков. На суше грызет травы, портит тополь, черемуху, иву, яблони, объедая кору, побеги и корни. Иногда так подгрызает, что небольшое плодовое дерево никнет и падает, сносно лазая по стволам, разоряет гнезда. Мелкий собрат по отряду, поливая мышь, не попадайся на пути водяному разбойнику съест. В огородах, особенно вблизи пойм, водяная полевка губит картофель и другие овощи. В Голландии зимой пожирает миллионы клубней знаменитых на весь мир тюльпанов, да и полям от нее вред. Бывало, в пору массового размножения с целыми урожаями расправлялась, подгрызая стебелек за стебельком. Иногда водяные полевки так плодятся, что люди, ополчаясь на них, добывали их за месяц до 4 миллионов, например, у нас под Томском. В ФРГ на лугу в 330 гектаров 34 человека убили 50 тысяч водяных крыс. Ведь селятся они не только у воды, но и в полях, огородах, заболоченном мелколесье, даже в сараях. Темно-бурое, иногда очень темное, почти черное существо, с виду неловкое. И между тем классный землекоп. В 10-15 сантиметрах от поверхности земли роют длинные тоннели, в которых кормятся подземными частями растений. Под берегом копает направленные вверх норы. Под водой вход, гнездо на суше. Рой под подземлей и зимой и летом выбрасывает на поверхность кучки земли, похожие на кротовые, но более плоские и с остатками растений в них. Часто бегает готовыми кротовыми ходами, чтобы добраться, не тратя сил, до корней и клубней. Садоводы, обнаружив у загубленного водяными крысами дерева или картофеля кротовые норы, часто обвиняют в своей беде кротов. На зиму, когда промерзают берега, уходят водяные полевки в луговины, кустарники и сады, запасают корневище тростника и картофель. Водяные крысы очень плодовиты, приносят до шести пометов в год, а в каждом до восьми детенышей, которые через месяц уже уходят от родителей. На наше счастье высокие паводки, засухи и еще какие-то причины снижают демографическое давление в популяции этих полевок. А кроме того, если помните, объявлена серьезная тяжба в споре за угодья – Андатра против водяной полевки. Будем надеяться на ее благоприятный исход. Есть еще водяные крысы довольно обширного подсемейства, 13 родов. Их родина Австралия, Новая Гвинея, Филиппины. Встречается среди них и крупная до полутора килограммов. Большинство коричневого цвета. Мех некоторых, между прочим, ценится. Многие хорошо плавают, ноги у них с перепонками, хвост уплощенный, কাক বন্ধাত